Глава сорок вторая. Станислас Даниланис. «Послушай, Даниланис, или у меня с памятью проблемы, или у тебя с честностью. Никаких подтверждений я не делала», — Возмущенно поджала губа Марина. Нестерпимо захотелось снова начать их целовать. Такие красивые и соблазнительные. С трудом затолкал вожделение поглубже. «Надо, наконец, поговорить». Я и так задолжал своей красавице целую гору объяснений, удивляюсь, как она еще не убила меня за мои выходки. Честность самая азартная игра, Марина, одна из моих любимых. Правда, мало кто хочет в нее играть. Все хотят просто выглядеть честными. Произнес очень назидательно, пытаясь шуткой прикрыть свое волнение. Великие темные, дайте сил держать себя в руках, когда она так близко. Это ты завуалированно сообщаешь, что у меня склероз? Марина попыталась оттолкнуть меня. Естественно, ничего не вышло. Я только понадежнее подгреб ее под себя и снова быстро поцеловал, не удержался. Потом потянулся к ее розовому ушку и прошептал: Ритуал, Мариночка. В нашем с тобой случае он пройден на три четверти. И снова с откровенным удовольствием принялся рассматривать ее возмущенное личико, еще больше похорошевшее с того момента, как она оказалась в моем мире. Или это ее проснувшаяся магия так влияет, возвращая своей владелице настоящий облик. Понять бы еще, откуда у девочки из немагического мира взялись такие уникальные способности. Заодно узнать, кто ее магию запечатал. Да так крепко, что Марина чуть не умерла, когда печать вдруг слетела, и все, что было под ней, одним махом начало вырываться наружу, словно лава из проснувшегося вулкана. «Ау, господин ректор, я жду объяснений про этот ритуал. И слезь с меня, Даниланис, а то я задохнусь скоро!» Марина дернулась и возмущенно стукнула меня по плечу. «Обещаешь не убегать и спокойно меня выслушать?» Да ужаса не хотелось выпускать ее из своих лап, но если мы еще немного так полежим, то я точно потеряю остатки контроля и снова полезу к Марине со своей страстью. Тогда все разговоры придется надолго отложить, а поговорить надо и очень срочно. Обещаю, будь уверен, пока не расскажешь все-все-все, с места не сдвинусь. Неохотно, просто физически чувствуя, как отстраняясь от нее, Отрываю кусок самого себя, перекатился и сел рядом. Поймал ее ладонь, сжал в своей и начал рассказ. «Ритуал состоит из четырех частей, Марина. Мы с тобой прошли три из них. Очень смешно. Я что, в коме была, когда мы их проходили? Раз понятия не имею о содейном, расфыркалась она. «Ну, почему же? В ясном уме и твердой памяти была» еще сердилась и ругалась на меня безостановочно похоже склочный у тебя характерец марина мещерская неженственный какой-то пошутил я нормальный у меня характер вполне подходящий под современную земную жизнь нежным фиалкам у нас не выстоит чтоб ты знал в миг сожрут те у кого зубы заточены и не подавятся марина отвернулась от меня и уставилась на лес, на опушке которого мы расположились. «А если вам что-то не нравится во мне, господин ректор, то успокойтесь, завтра я вашу академию покину», добавила сквозь зубы и замолчала. «Марин, я шучу», вгляделся в ее лицо и с изумлением увидел, что она чуть не плачет. Прикусила губу, уставилась в одну точку, кончик носа покраснел, и глаза как-то подозрительно блестят марина ну что ты мне все в тебе нравится была бы ты фиалкой я может и внимания на тебя не обратил бы мне нравятся дамы с характером попытался неуклюже исправить положение зубы мне не заговаривай про ритуал расскажи наконец то марина пару раз моргнула прогоняя слезы миг и наличики снова невозмутимое выражение прелесть моя да ритуал Когда мужчина-демон чувствует свою пару, он предлагает ей стать его женой. «Это первый этап», — начал я пояснение. «Помнишь, я вечером позвонил тебе в квартиру и предложил выйти за меня замуж?» Марина наморщила хорошенький носик, вспоминая, и засмеялась. «Я тогда подумала, что ты кукухой поехал, или что это такой вид пикапа, предлагаешь девушке замуж, имея в виду постель на пару раз». Ты ведь прикалывался тогда, Даниланис. Я промолчал, понимая, что сейчас вступаю на хрупкий лед. Одно неверное слово, и все полетит в бездну. Марина пошлет меня в такие дали, что выбраться оттуда даже мне будет непросто. Нет, не прикалывался. На полном серьезе предложил. Ответил чистую правду. Зачем? Она изумленно распахнула глаза. Ты мне понравилась. Еще там, в коридоре, когда сидела на своем чемодане возле лифта и рассматривала меня, открыв рот. «Просто я очень удивилась, не ожидала, что у меня появились соседи», буркнула Марина, отворачиваясь. «И когда я успела тебе понравиться настолько, что ты решил меня замуж позвать?» э, «Видишь ли...» — начал объяснять. «Теперь главное не оступиться». «В твоем мире магии кот наплакал, Марина. Понять, что рядом с ним его пара, демону на земле, очень сложно именно из-за отсутствия привычных ощущений, которые дает магия. В тот момент я просто увидел перед собой красивую девушку, которую мне захотелось... Эм, «Трахнуть!» — припечатала моя красавица. «Э, «Не так категорично, но в целом верно», — признался я, — чувствуя, что лед подо мной все больше хрустит. «Ты понравилась мне со всех сторон, Марина. И как выглядишь, и как говоришь, и как обалденно пахнешь. Но тогда я не связал свои ощущения с тем, что для меня ты не просто красивая девушка». Марина молчала, не сводя с меня внимательного взгляда. «На следующий день после первой встречи я пришел к тебе с целью продолжить знакомство». Ты открыла дверь, закутанная в свой палантин. Вот его магическую суть. Я сразу увидел. Невозможно было не заметить. «И что, ты решил жениться на мне ради палантинчика? Чтобы я сидела в кресле у камина в твоем доме и под твоим присмотром вязала такие штучки?» Засмеялась Марина. Правда, никакого веселья в ее смехе не было. «Да, примерно так» увидел магию твоих рук и подумал, что такую девушку надо забирать себе. Вот и предложил тебе стать моей женой, — повинился я. Это и была первая часть ритуала, хотя тогда я не знал, что ты оказалась моей парой. Марина долго молчала, потом отстраненно поинтересовалась. — И как же ты понял, что я твоя якобы истинная? Если магия тебе ничего не подсказала, И на самом деле ты просто хотел меня трахнуть. После моего предложения о замужестве ты взяла меня за руку, сама взяла. Это была вторая часть ритуала подтверждения. Женщина берет мужчину свою пару за руку, подтверждая, что готова идти с ним по жизни, рука об руку. С трудом выдавил я из себя. Мне совсем не понравилось равнодушие, прозвучавшее в ее голосе. И я просто хотела выставить тебя за дверь. Еще более спокойно пояснила Марина. На меня она больше не смотрела, и это было очень плохо. Лучше бы, как всегда, выпускала шипы и язвила, чем вот эта отстраненная равнодушность. А магии все равно, по какой причине ты это сделала, Марин. Подушечкой большого пальца я погладил ее ладошку в своей руке. Милая, посмотри на меня. «Дальше рассказывай», — потребовала, все так же глядя в сторону. «Что я еще сделала по незнанию?» «Ты меня поцеловала, опять же, сама, без просьб, уговоров и принуждения». Продолжил я посыпать голову пеплом, просто на физическом уровне чувствуя, как она ускользает от меня, как рвутся только-только протянувшиеся между нами нити связи. «Не помню такого». Это было уже здесь, в моем мире. Ты лежала в лазарете, я был с тобой рядом. Ты случайно поцеловала меня. Но магии, опять же, все равно, как это произошло. Случайно. Какая прелесть!» Марина, наконец, повернула ко мне лицо. Глаза цвета штормового моря метали молнии, грудь вздымалась. «Я ненавижу тебя, Даниланис!» Ну, слава темным, пришла в себя моя милая. Опять стала Мариной, а не заторможенным цветочком. «Марин, я люблю тебя», — сказал то, что давно хотел. Не отвечая, она поднялась на ноги, походила по полянке, рассматривая окрестности, потом повернулась ко мне. «Что я должна еще сделать, чтобы ритуал завершился? Или скроешь информацию, чтобы я снова по незнанию случайно это сделала?» «Нет, Марина, ничего скрывать не буду. Я грустно усмехнулся. Ты должна мне помочь. Откликнуться на мой призыв и помочь в трудной ситуации. Тогда ритуал будет завершён. После этого ты не сможешь устоять против лечения к своей паре». Лицо Марины мгновенно сделалось довольным. Она рассмеялась и протянула ехидным голоском. «Вот тут ты и попал, Даниланис!» И я, отродясь добрых дел, никому не делала и делать не собираюсь. Тем более тебе. Так что давай, возвращай меня в академию. Мне нужно кое-какие вещи купить до отъезда. Завтра мы с Адрианом отчаливаем из твоей богомерзкой конторы. «Марин, ты никуда не уедешь», — прорычал я, чувствуя, как меня наполняет ярость от того, как нежно она произносит имя дракона. И я тебя никуда не отпускаю.